Глава 7. Вызов в судьбе. 1526 год от заселения Мунгарда. Белоземье. Веломовье. Лайсви очнулась на кушетке в одной из просторных нежилых комнат на втором этаже. Было затхло и холодно, потому распалили камин в углу. Дымоход отсырел, и смолистые сосновые дрова сильно коптели. Окно было распахнуто. С улицы доносился шум дождя и завывание ветра хорошо, хоть молнии больше не сверкали. Отец метался из угла в угол, как загнанный в клетку зверь. Вес наблюдал за ним, развалившись в кресле рядом с сестрой. Открылась дверь. На пороге показался уставший и осунувшийся Кео. Я извинился перед гостями и отправил их отдыхать. Завтра на рассвете они покинут замок. Отец горестно вздохнул и продолжил мерить шагами комнату. Замять случившееся не получится. Зря ты набросился на Вельву. Все-таки она посланница богов. Кейл снова попытался достучаться до него. Арта остановился. В его голубых глазах полыхала ярость. Зря ты не позволил мне ее удушить. Демонова горевесница. Кто дал ей право распоряжаться судьбами моих детей? Возьми себя в руки. Через пару недель отправишь сына в Лапию а я подыщу ему толкового компаньона. Там они добудут клык какого-нибудь моржа и принесут его как трофей. Все равно этого веса никто не видал. А как же моя дочь? А что дочь? Поедет к жениху в степь, как и собиралась. Кейл недоуменно повел плечами. Отец зло прищурился, прижал друга к стене и ударил кулаком рядом с его головой, так что посыпалась штукатурка. Кейл побледнел и не смел даже шелохнуться. «Никто никуда не поедет. Мои дети останутся здесь. А Орден пусть засунет свои привилегии себе же в задницу», — Прошипел отец. «Можете считать это изменой. Можете лишить меня титулов. Можете осаждать мой замок. Можете даже сжечь, как бунтовщика. Но в угоду сумасшедшим старухам и непомерным амбициям Ордена жертвовать семьей я не стану». «Артас...» Кейл вырвался из захвата и ретировался к двери. «Я вернусь завтра, когда ты проспишься. Южное вино совсем затуманило твой разум». С этими словами он вышел и закрыл за собой дверь. «Умереть в вечной мерзлоте в когтях неведомой твари или на костре, как бунтовщик. Даже не знаю, какая участь мне нравится больше». Вейс расхохотался. Отец влепил брату оплеуху, от которой его губа треснула. И по подбородку побежала темная струйка. Разве ты не понимаешь, что все серьезно? Наш род может прерваться. Наше владение, подвиги, божественный дар. Все канет во мрак, потому что некому будет принять наследие. Имя наше вычеркнут из родовых книг, и мы не останемся жить даже в людской памяти. Исчезнем навек. Веис вытер кровь рукавом и поморщился. Кому какое дело? что будет после смерти. Я хочу жить ярче, чем звезды. Я мог бы отправиться в Нортхейм и добыть демонов клык, если бы ты в меня верил. Думаешь, я не замечаю, что каждый раз, когда берусь за меч, ты уверен, что я проиграю? Не замечаю, как ты подкупаешь поединщиков и посланников из Ордена, чтобы выбить мне легкое испытание? А может, у меня все получится и без поблажек, если ты дашь мне шанс? Вейс последовал примеру Кейла и громко хлопнул дверью. Отец сел рядом с Лайсви и принялся вынимать шпильки из ее волос, поглаживая и распуская пряди. «Ты тоже меня осуждаешь?» — в отчаянии спросил он. Она коснулась его щеки. Морщины в уголках глаз и на лбу углубились. Теперь точно пальцами не разгладить. В светлых волосах прибавилась седины. Вельва ушла?» — он кивнул. «Я видела это. Нашу судьбу. Отец нахмурился и забормотал что-то странное. Отражение быть не может. Ты ведь толком ничего не умеешь. И не научусь. От судьбы не убежишь. Лайсве слабо улыбнулась. Нет, мы еще поборемся. Просто не будем следовать ей и всё. Заживём свободно, как захотим. Ей на лицо что-то капнуло. Разве мог отец плакать? Как жаль, что она наговорила ему столько неприятных вещей горяча. Он был таким ранимым, еще хуже Веяса. а главное выжить», — подбодрила его Лайсви строчками из кодекса. Он вздохнул и слабо улыбнулся в ответ. «Ты должно быть устала. Я отнесу тебя в святилище». «Нет, лучше в спальню». Отец не настаивал. Лайсви не могла уснуть. За окном шумел дождь. Бородячие барды рунопевцы именовали Белоземье краем Голубых озер. Местные жители посмеивались над величавым прозвищем и про себя добавляли, в котором три четверти года идет дождь, а еще одну валит снег. Но они любили свою непогоду и заболоченные леса, и не согласились бы променять их даже на зной и плодородный чернозем соседей степников из Заречья. В эту ночь ветер бесновался особенно яростным кричал почти как отец накануне. «Поймите меня, успокойте. Но Лайсви отказывалась воспринимать его как живого, как бога. Лучше считать, что его нет вовсе, чем верить, что он не спаслал им такую жуткую участь. Сомкнуть глаза удалось лишь за несколько часов до рассвета, когда дождь в конец стих. С первыми лучами солнца весь замок ожил и загудел, словно гигантский муравейник. Гости собирались в дорогу. Лайсви оделась и пробралась в библиотеку. Просторную светлую комнату на первом этаже, уставленную подпиравшими потолок стеллажами. Благо домочадцы были заняты, ведь ей совсем не хотелось слушать пересуды о вчерашних пророчествах. В толстенных фолиантах о демонах и истории Ордена она надеялась отыскать что-нибудь о Нордхеме и Вэсе, но хранившиеся там сведения были до ничтожно скудны. Ледяная пустыня была мертва и безжизненна. За последнюю тысячу лет туда никого не отправляли даже на испытания. То был край света. Край всего, что известно о мире, обозначенный огнями червоточин, за которыми обитал лишь предвечный мрак. Как туда добраться и, что важнее, вернуться? Ухнул и застучал по ставням ветер. Лайсви распахнула окно. «Чего ты хочешь? Если ты все таки есть, если я обидела тебя светотатственными мыслями, то забирай меня одну». «Забирай сейчас. Только отца пощади». Ветер ворвался в библиотеку и заплясал между стеллажами. Тонкая книга, зашелестев страницами, упала на пол. Бога, безликого брата ветра нет. Так почему он казался более близким, чем семья? Нужно перестать думать о нем. Затворив окно, Лайсви, подняла с пола книгу и пробежалась пальцами по истертой кожаной обложке. «Надо же» сборник сказаний северных рунопевцев. В нянюшкином исполнении эти истории звучали гораздо лучше. У нее хоть и не было гуслей, да и слова в рифмы не складывались, но повествование будто наполнялось магией. Ни одна книжка, далеко не каждый рунопевец смог бы так же. Открытой оказалась страница с легендой о Безликом, ее любимая. Захотелось прочесть, сравнить с нянюшкиной сказкой. Эгли грамоты не знала. Истории, что она сказывала, в народе передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Что-то забывалось, что-то менялось. А как случилось на самом деле, ни в книжке не найдешь, ни от старожилов не услышишь. Сказание оказалось намного длиннее, с несущественными подробностями и нудным описанием быта древних охотников. Однако концовка удивила ее, И погрузился безликий в сон. Упокоился в ледяном саркофаге что качается на огромных цепях над бездной за вратами червоточин. Вековечный покой той обители сторожит неусыпный Вес. На закате времён обогрится лед его кровью и пробудится безликий от сна, чтобы повести охотников на последнюю битву. Вот почему о Весах не говорилось в других книгах. Кейл верно сказал, его никто никогда не видел. Как же Веес его отыщет. Ей бы хотелось поехать вместе с ним и вновь уверовать. Замок еще долго жужжал сборами. Гости разъехались лишь к вечеру. Отец закрылся в кабинете, отказался от еды и никого не пускал, даже Кейла. Тот решил остаться в Эльзаре, пока все не уляжется. И замечательно. Близнецы вряд ли справились бы сами. Лайсви уже переоделась в сорочку и переплетала перед сном косы, когда в дверь постучали. На пороге показалась одетая в теплое платье и серую шерстяную шаль нянюшка. Из-за ее спины выглядывал взъерушенный и заспанный вес Собирайся. Жихо отыскал Вельву. Возьми для нее подарок, если повезет, уговорим вашу судьбу переменить. Взволнованно произнесла нянюшка и с надеждой улыбнулась. Лайсви принялась одеваться. В платье из плотного сукна, плащ потеплее, башмаки поудобней. Ей хоть и не верилось в успех, но обижать нянюшку тоже не хотелось. Если уж она старого жиха, отцовского ловчего, заставила вьюльву искать, то, видно, совсем извелась. Они втроем поспешили к выходу из замка. Вейс хмурил одним глазом, а вторым все еще спал. Наверное, на авантюру тоже согласился лишь из вежливости. Стоило поговорить с ним об отце, помирить их, но остановиться между двумя самыми дорогими на свете людьми Лайсви не желала. Остались позади ворота и перекинутые через ров мост. Дорога уводила их в восточный лес, дремучий и древний, как сам мир. Селяне уважительно именовали его «Дикой пущей». Самое место для вельвы. Люди их рядом не терпели, а вот они и прятались в укромных закутках. И не тревожили никого без дела. Ближе к полуночи путники выбрались на край небольшой поляны. Запахло горящими можжевеловыми ветками. Между стволами мелькнули ржевато-алые отблески костра. Стоило им пройти рядом, и на ветке разлапистой сосны пронзительно ухнула белая сипуха. Лайсве вздрогнула и тут же споткнулась у сухой сук. Треск эхом огласил поляну. Нянюшка обернулась и укоризненно покачала головой. «Кто здесь?» — Донесся от костра скрипучий голос. «Дух или человек? Не таи злые помыслы в ночи». «Мы из замка! Нужда пригнала!» «Дурного не желаем!» — отозвалась нянюшка и, подобрав юбки, поспешила к Вельве. Вея с раздумывая, двинулся следом. Лайсве потряхивала. «Может быть, не стоило встречаться с Вельвой ночью посреди прожорливых топий? А вдруг она от обиды на отца в трясину их заманит?» Да еще спину прожигал темный, исполненный ненависти ко всему живому взгляд. «Сипуха! Жуткая птица!» Посреди поляны стоял навес, покрытый еловыми лапами и мхом. Белоглазая корга ожидала у костра чуть поодаль. Зачем явились горемычники?» — спросила она, помешивая березовой палкой варево, бурлящее в огромном черном котле. Отблески пламени плясали по ее лицу, облекая его в причудливо изломанную маску. Хотели судьбу переменить, о, дальноглядящая! Нянюшка встала на колени и коснулась лбом земли. Лайсви с братом удивленно переглянулись. Нянюшка поднялась и надавила им на плечи, так что близнецам тоже пришлось поклониться. В пояс, конечно, не в землю. Это было бы излишне. Сумеречники даже к королям не кланялись. Извините их, молодые еще совсем глупые, смиренно просила нянюшка. Их отец тоже молод и глуп. Вельва усмехнулась изъеденным морщинами ртом. Не оправдывайся. Я хоть и слепая, но прекрасно вижу, куда мир катится. Повсюду гордыня, светотатство и лицемерие. Даже орден, хранитель древнего знания и божественного дара, утратил веру. А без неё мы ничто. Пожираем сами себя, как великий змей Йормунгант. Вот уже и с людьми войну затеяли. Хотя боги наказывали не проливать человеческой крови и сражаться лишь с демонами. Седна гневается. Ее муж, повелитель Вод, пропал. И некому усмирить ее крутой нрав. Чую беда грядет. Да такая, какой этот мир еще не видывал. Что хуже нашествия демонов? Удивилась Лайси. Вельва сверкнула белюсами глазами. Демоны, которых мы знаем, только слабых их отголосок. Да и насколько мы люди отличаемся от них? Они лишь другой народ, который тоже хочет жить. За такие речи орден обычно отправлял на костер. Нет, не могло такого быть. Это сумеречники, одаренные как демоны, а остальные просто люди. Или нет? Как бы хотелось во всем разобраться. «Давайте подарки», — шепнула нянюшка, когда молчание стало в тягость. Вейс выхватил из ножен меч и замахнулся, будто желал отрубить голову, но потом протянул его Вельве. Лайсви достала из-за пазухи вышивку и отдала её. «Никудышное оружие от паршивого воина», — прокаркала старуха. Вейс фыркнул и отвернулся. «И безыскусное рукоделие от бездарной бледной мыши». У Лайсви перехватило дыхание от бешенства. Вельва даже узора не видела, а он получился с душой, особенно глаза. Больше ни у кого таких нет. Ей пришлось до крови вонзить ногти в ладони, чтобы молча проглотить обиду. «Не поможете?» Нянюшка упала на колени и подползла к Вельве за ламовые руки. «Умоляю, смилуйтесь». Она достала из-за пазухи бронзовый обручальный браслет и вручила Карге. Это все, что осталось от моего суженого. Мы так и не успели пожениться. Он погиб во время нашествия. Вельва с интересом вертела в руках украшения. Не слишком искусная. Бронзовый браслет на свадьбу. все, чем довольствовались простолюдины. Сумеречники же носили серебряные украшения, хотя могли прикупить и золото. Даже если они не подчинялись королям и могли быть намного богаче, но все же те стояли выше. Желаешь разорвать связь с любимым ради чужих детей? В голосе Вельвы не осталось надменности и презрения. Звучал лишь живой интерес. Зачем? Что мне давно утраченная любовь? Нянюшка всхлипнула, вскинула голову и посмотрела на Вельву с таким достоинством, как не всякая госпожа умела. Да и найду ли я ее на тихом берегу? А эти дети мне как родные. Я видела, как они появились на свет. Слышала их первые крики и слова. Помогала делать первые шаги. Не спала ночами, когда у них болели животики и резались зубки. Лечила, когда хворали. Успокаивала сказками, если их мучили кошмары. Не хочу, чтобы они умерли, так и не пожив толком. Пусть даже за это придется отдать мою единственную любовь. Столько отчаяния было в ее словах, словно ножом по сердцу. Няня сама душа, мама, которой они никогда не знали. Лайсви пихнула брата в бок. Они помогли нянюшке подняться и крепко обняли. Хотелось поскорее увести ее от злобной корги. Поднялся ветер, всколыхнув пламя до небес. Темная варево вспенилась и выплеснулась из котла. Надо же, вельва поколдовала над костром. И пламя опало. «Что ж, будь по-твоему, раз на то воля богов». Она кинула браслет в котел и начала помешивать, напивая что-то на диковинном наречии. Тайный язык для общения с богами, где ни слова было не разобрать, кроме подражания зверям и стихиям. «Я сварила вашу судьбу». Зелье снова закипело. Вельва зачеркнула его деревянной чашей, увитой резными рунами, и протянула брату. «Пей». Он зажал нос и выпил залпом варева. Краска схлынула с лица. весь застонал и согнулся пополам, борясь с дурнотой. «Ты собралась нас отравить, Карга?» Возмутился он, едва совладав с дыханием. «А ты думал, судьбу менять просто», — усмехнулась та. «Старое должно уйти, чтобы освободить место новому. Говори быстрее, чего желаешь, пока нечто жуткое само не заморочилось». Легко. Хочу пережить испытание, чего мне еще желать. Вейс распластался на земле возле навеса, держась заурчащий живот. Твой черед. Вельва снова зачерпнула варево и протянула чашу Лайсве. Она приняла ее и повертела в дрожащих ладонях, вглядываясь в самую муть. Как избежать замужества и уберечь отца от гнева ордена? Как увидеть мир и узнать все его секреты? Лайсви вопросительно посмотрела на нянюшку. Та тепло улыбалось ей, подбадривала. В голове зазвучал ее то возвышающийся, то затухающий голос. И вступил безлики на тропу нетаренную, чтобы самому решать свою судьбу. Она выпила зелье до дна. Смердящее гнилью и падалью варьво обожгло нутро. Тело горело и оплавлялось, рассыпалось в пепельную крошку. Лайсве упала и забилась в судорогах. Когда приступ закончился, нянюшка помогла ей подняться. «Ты как?» «Хочу пройти по тропеи тропе и сама решать свою судьбу». Выдавила из себя Лайсви, борясь с дурнотой. Нянюшка ахнула. «Зачем?» «По тропам только мужчины ходят». «Только боги, поправила Лайсви. «Безликий был богом». Она желала именно этого — стоптать семь пар железных башмаков. Изломать семь железных посохов, изгладать семь железных караваев и обрести свои владения, стать легендой. Так тому и быть, — возвестила Вельва. А теперь ступайте. Мне еще нужно судьбу всего мира сварить. Нянюшка заставила Вееса подняться и потащила близнецов прочь. Благодарю, о дальновидящая! Она обернулась к горе уже на краю поляны. Век, не забудем твою милость. Притаившаяся на опушке птица снова одарила их недобрым взглядом. Они ушли, продирались через лес, словно неуклюжие медведи. Вельва мешала варево, десять кругов справа налево и десять слева направо, семь по оси червоточины, три против. Палка вздымала с одного муть и стучала по стенкам. Когда Варево стало непроглядно черным, в котел отправился меч. Мрак с шипением накинулся на него, покрыл ржавчиной и разбил в пыль. Вельва потянулась за вышивкой и усмехнулась. По нетаренной тропе пройти. Надо же. Какая глупая девчонка. Чувствительные, как глаза пальцы пробежались по ткани. Вельва передернула плечами. С вышивки на нее смотрел огненный зверь. Взгляд живых синих глаз пронзал насквозь, будто в них запечатлелась вся сила и мудрость небесного повелителя. Вельва продолжила мешать Варева, вперив слепые глаза в круги, что шли по зелью вслед за палкой. Что это за девчонка такая? По нетаренной тропе пройти. Да на которую только боги ступали. Один единственный Бог. На погибель ты явилась, Алина на спасение. Она глотнула паров и, сомкнув веки, заговорила не своим голосом. Сказано было на заре времен, когда настанет час неверия между усобиц и великих бедствий. Явится в древней крови пророк. Возжелает он пройти по тропе неторенной чтобы пробудить почившего Бога. Через пламя и снег, кровь и тьму пройдет его путь. От неверия к прозрению и свету. Он сам станет светом, что растопит ледяное сердце и укажет путь из мрака. И спустит пророк последний дух, как пробудится огненный зверь. На спасение или на погибель. Вельва вздрогнула и выронила вышивку. Неужто и правда конец? Сипуха ухнула и сорвалась с ветки. Огромные белые крылья закрыли ночь. Котёл опрокинулся на землю. Мрак выплеснулся из него, затушив огонь. Шипели, расползаясь из варева чёрные щупальца. Липким ужасом приближалась смерть. Истёрлись звуки и запахи. Отступив на шаг, вель запнулась, а корень не упала. Щупальцы набросились на неё, пронзая и разрывая на части. Мрак поглотил её. Как браслет, как меч, как судьбы детей до этого. Сипуха наблюдала с ветки, снова ухнула. И мрак убрался во своясе, вдоволь насладившись кровавым першеством. Птица подхватила из земли вышивку и принялась драть её когтями на лоскуты, чтобы ничего не осталось. Но синие глаза продолжали смотреть с выжигающей пристальностью. Разочарованно ухнув, Сепуха помчалась за Северной звездой. Ее мутило всю дорогу до дома. Замок встретил их сонной тишиной. Веес сразу направился в мужское крыло. Нянюшка проводила Лайси до спальни и поцеловав в лоб ушла. Шаги в коридоре стихли. Звезды в окне подмигнули, обещая молчать. Лайсви выскочила за дверь и помчалась к тайному ходу. В детстве близнецы часто бегали по нему друг к другу и устраивали совместные шалости. Вот и сейчас дорога к спальне брата отыскалась легко. Лайсви толкнула дверь. Весь никогда не запирался, потому о его интрижках со служанками знал весь замок. Но сейчас, хвала богам, брат был один и даже не спал. На прикроватной тумбе горела свеча. Рядом лежала раскрытая книга, а он сам напряженно вглядывался в потолок. Странно было видеть его таким серьезным. «Чего тебе мелочь?» — спросил он, переведя взгляд на Лайсве. От дурацкого варева до сих пор живот крутит. Рвотный корень там был, что ли? Если бы не ваша блажь, ни за что бы на болото не попёрся. Надо было нянюшку уважить. Ты же видела, она обручальный браслет отдала. «К тому же это не корни, корень, а наша судьба. Я знаю это, чувство. Лайсви облизнула пересухшие губы, безотрывно глядя брату в глаза. «Прошу, согласись на еще одну блажь. Опять ты со своими глупостями. Нету ни высших замыслов, ни богов, ни даже судьбы. Враки это для таких доверчивых трусих, как вы с нянюшкой. Зато ты у нас храбрец из храбрецов». Усмехнулась она, поймав его на его же удочку. Помнишь, ты предлагал сбежать вместе? Я согласна. Поехали в Нортхейм. Прямо сейчас, пока отец хандрит, остальной замок спит и некому нас остановить. Мы добудем клыки Весы и, быть может, увидим саркофаг Безликого. Ты докажешь всем, что способен пройти испытание. Мне не придется выходить замуж за подлеца. Отцу перед Орденом отвечать за мое непослушание. Ты правда хочешь поехать со мной? Вейс подскочил с кровати и схватил сестру за плечи, пристально вглядываясь в глаза. «Ты правда веришь, что я смогу защитить нас обоих? Один, без дурацких компаньонов и отцовских поблажек?» Лайсви улыбнулась и обняла его. «Я буду твоим талисманом. Вместе мы покорим мир», — так напророчила Вельва. Вейс прищурился и покачал головой. «Нет, мне нужно что-то повесомее, чем пророчество безумной корги». «Давай пообещаем друг другу, что всегда будем вместе, что я буду защищать от им, ограждать меня от глупости и вдохновлять на подвиги». Он протянул руку с выставленным вперед мизинцем, совсем как в детстве. На его устах играла искренняя улыбка, которую он показывал лишь сестре. Лайсви переплела с ним пальцы. «Обещаю. Собирай вещи. Я подготовлю остальное. За нами отправят погоню, поэтому поедем налегке». Вейс принялся опустошать ящики с вещами, как будто все давно спланировал. «Не беспокойся. Отец брал меня на охоту. Я знаю, без чего нам не обойтись». Он вынул из шкафа один из своих дорожных костюмов и передал сестре, заговорщически подмигнув. «Встречаемся на нашем месте через час. Братик, ни перед одной шалостью не посует». Лайсви вернулась к себе и распалила камин. Дорожные сундуки стояли собранные но ничего из хранящегося в них барахла не годилось для дороги. Ей нужны были лишь несколько смен белья до да плащ потеплее. Она черкнула короткую записку отцу, объясняя, что он к ее пропаже не причастен, а виной всему вероломство жениха. Девушки иногда сбегали перед свадьбой. Теперь это будет не предательством, а обычной бабьей дурью. Отца не тронут, это главное. Вышивка с гербом, и мамина свадебные полетели в огонь. Пламя с жадностью набросилось на ткань, пожирая остатки прошлой жизни. Осталось последнее. Большими ножницами она обрезала косы под самый корень. Пускай тоже горят синим пламенем. Вей подал ей хорошую идею. Тощая и плоская, с короткими волосами, в мужском костюме сойдет за юношу. «Неплохая маскировка на первое время, а там видно будет. Нужно только выбраться». Взвалив на плечо тюк с вещами, Лайсвия выскользнула в коридор и столкнулась с бежкой. Она же сейчас весь замок на уши поднимет. Однако служанка прижала палец к губам. «Как хорошо, что я успела вас застать. Увидела, как мастер Вейс седлает лошадей, и поняла, что вы уезжаете. Вот вам еда в дорогу. Хлеб, вяленое мясо, пара луковиц, чуть-чуть соли». Она протянула небольшой сверток. «Хоть первое время голодать не будете». «Зачем?» Бежка обезоруживающе улыбнулась. Я тоже когда-то хотела решать свою судьбу, а не развлекать за булдык в грязной корчме, как моя мать. Но добралась только до Ильзара. И каждый день благодарю богов за то, что ваш отец меня принял. Лайсве удивленно вскинула брови. А с Йорданом ты зачем? Грош цена тому мужчине, который лезет под юбку первой встречной девки, когда за дверью молодая невеста ждет. усмехнулась та. Забудьте о нем, он никогда не будет вас достоин. Поезжайте, будьте счастливы за нас обеих. Это единственное, чего я сейчас желаю». Лайсви порывисто обняла ее. «Позаботьтесь об отце. А вы приглядывайте за мастером Вейсом. Он такой милый шалопай». Бешка расплакалась. «Прощайте». Лайсви кивнула и скрылась в недрах подземного хода. В березовые роще за рвом уже поджидал брат. Они запрыгнули в сёдла и помчались навстречу догорающей в рассветных сумерках северной звезде. Целый мир лежал у копыт их лошадей. 1526 год от заселения Мунгарда. Заречье. Веломовия Лето вступало в свои права. Особенно вольготное было здесь, на родине. Ветер пах полевыми цветами. Трепетал седой ковыль. Стучали копыта в такт стрекота кузнечиков. В небе кричал ястреб, высматривая в высокой траве суслика. Казалось, свернешь на едва приметную тропку через заброшенное поле, а там родное село целёхонькое ждет. Люди гонят скотину с выпасом, землю пашут, живые и счастливые. И не хочется сворачивать, видеть поросшее бурьяном пепелище и вспоминать истерзанные тела и копошащихся над ними лунных странников. Встряхнешь головой, приложишься к фляге с брагой, чтобы забыться. Тепло пеленало занемевшее тело. Пару переходов и дома. Нет, не дома, а в чужом замке, из которого давно пора уходить, даже если податься некуда. Когда удавалось выкроить время, Микаш скрывался от людей доставал из-за пазухи письмо и медальон. Взвешивал их на ладони. Взглядом то перебирал строчки, то блуждал по портрету. Чужие вещи свои несбыточные мечты, дороже которых ничего нет. Может быть, отправиться на запад и попытать счастье в Искендерии? В погоню за ним вряд ли пустятся, незачем на бешеного волка время тратить или остаться прислуживать ради мимолетного взгляда на принцессу. Ответ все не находился, а Мика плыл по течению и презирал себя за бесхребетность. Заночевать пришлось вблизи большой речки плавным, штукатила свои воды на запад, к океану, и отбрасывала повсюду болотистые притоки. Йордан не мог дождаться, когда на горизонте вырисуется зубастая тень отцовского замка. Лениво перекидывался шутками с наперстниками, пока вокруг суетились слуги, разбивая лагерь. Покончив с обязанностями, Микаш ушел на речку. Он вдоволь наплавался, а затем вылез на берег, чтобы обсохнуть под лучами заходящего солнца. Лепота. Аж зажмуриться захотелось. Тут волоски на теле встали дыбом, приближалась знакомая ржаво-зеленая аура, грузная и раздутая, как и ее хозяин. На фоне пылающего заката вырисовывались темные силуэты всадников. Микаш натянул одежду и помчался обратно. Всадники уже спешивались, лагерь Мигом опустил, будто в преддверии урагана, и только Йордан встречал отца, скинувшего с лысой головы глубокий капюшон. Пытаясь восстановить дыхание, Микаш замер за спиной лорда Тедеску. От него исходила такая ярость, что так и подмывала прочесть его мысли. «Какого демона ты там устроил?» Заорал он, ткнув пухлым пальцем в сына. «Да я-то что! Это нас оскорбили!» Оправдывался Йордан. «А кто к служанке под юбку полез в разгар помолвки?» «Совсем у Мишка оскудел. Невестушка твоя вместе с братом на север сбежала» отцу письмо оставила, где все про тебя поведала. Лорд Вилом рервет и мечет. Требует, чтобы её вернули, а тебя покарали. Надо же, сбежала, бесстрашная, глупая. Ведь на севере даже вдвоем с братом не выживет. А может, глупым на самом деле был Микаш, Потому что боялся шагнуть в неизвестность и не возвращаться на опостылившие схоженные тракты. «Я что, виноват, что эта дура истеричная напридумывала всякого?» Продолжал отнекиваться Йордан. Ты готов подтвердить это перед дознавателями мыслей чтецами? Йорден и опустил голову. Болван. Лорд Тедеску наградил его под затыльником. Ищи ее теперь, где хочешь, но пока закосы ко мне не притащишь и не женишься, я тебя на порог не пущу. Но я. Молчать. Перед орденом я все за мной!» Где твой оруженосец?» Микаш прочистил горло. Лорд Тедеску резко обернулся и окинул его с ног до головы гневным взглядом. Купаемся, значит, веселимся, да. Свободу почуяли. Радушие его тона не обмануло. Впрочем, Микашу было настолько все равно, что он даже не стал отводить взгляд, как поступал раньше. Лорд Тедеску ухватил его за шиворот и поволок подальше от лагеря. Они остановились на берегу речки, чтобы никто не подслушал. Что тебе сказано, было, сучий сын? Зарычал лорд Тедеско. Решил нагадить под конец. Почему не уследил за Йорданом? Вы хотели, чтобы я целовал его невесту и клялся ей в любви вместо него? Микаш, конечно, мог внушить Йордану, чтобы тот хотя бы к служанкам не лез. Но не пожелал этого. А принцесса? Там было слишком много сумеречников. Меня бы засекли. Только не надо врать, что ты струсил. Я вспорю тебе брюхо, как бунтовщиком а потом заставлю мертво шептов призвать твой дух и все равно не отпущу. Думаете, будет хуже, чем сейчас». Лорд Тедеску замахнулся, чтобы отвесить ему за трещину, но микаш перехватил запястье хозяина, впервые бросив ему вызов. «Передайте лорду Виломри, что я верну его дочь целый и невредимой». Он отпустил старого шакала и направился обратно в лагерь. Лорд Тедескус с небывалой стремительностью нагнал его и вцепился в плечо. Все будет прилично. Йордан вернет лорду Виломри его дочь восстановить честь нашего рода, а ты проследишь, чтобы у него все получилось». Опять тащить Йордана за собой, совершать за него подвиги, смотреть, как он получает за них почёт и любовь, которая ему даже не нужна. Вероятно, оно и к лучшему. Принцессе и нищему вместе не бывать. Я спасу тебя чужими руками, и ты никогда не узнаешь, как сильно я люблю тебя.